Москва поднебесная. Москва поднебесная. Или твоя стена, твоё сознание. Твоё сознание. Серия 29. Там кто-то идёт. Кто это? Может, стражники стены? Холодинник ощущал себя жутко в этом странном месте. Он, к слову, сказать, видел стену сознания в виде нагромождения стеллажей, заставленных коробками, как в каком-нибудь гипермаркете, торгующем электроникой. Картина эта казалась ему дикой и пугающей крайне. Корпус его ловил лучи фантастического неба, отражая неяркий свет. И отражение это и было тем самым пятном, что увидели майор Скотов. Хм, не знаю. Я никогда не видел стражников в стены сознания. Я даже не уверен, что они вообще существуют. Они все ближе. Смотрите, один большой и грузный, другой маленький и темный. Да прекрати ты трястись. Эй, вы кто? Видишь, они и сами боятся. Мы пришли с миром. Приоткрыв камеру морозильного отделения, Самсунг мигнул в знак приветствия желтой лампочкой в темноту. Фигуры впереди поплыли на этот сигнал, словно два затерявшихся в океане баркаса на свет маяка, и наконец стали отчётливо видны. Это были двое незнакомцев: один человек, совершенно лысый, с головой, напоминающей трёхлитровую банку, и большющий кот, стоящий на задних лапах в полный рост. Несмотря на довольно странный вид, оба они не производили устрашающего впечатления, и, как показалось Василию, опасности не представляли. А вы кто? Я майор Заграбулька. А он Сириус. Меня зовут Василий. Это мой друг Samsung, а это мой ангел-хранитель. Так это вы? Мы? Я следователь по делу о станкинской телебашне. Вот как? Что же вы хотите сказать? В милицию сюда добралась? Выходит, добралась. А что же вы не при параде? Где ваш китель, фуражка? В кармане есть содержание? Как, как? Вот уж действительно. Как точно? Я здесь, конечно, не потому, что вышел на ваш след, но и сказать, что ваши выходки не послужили тому причиной, тоже не могу. А мне говорили, что попасть на границу миров под силу лишь немногим. Думаю, майор, в олей случае стала тем немногим, не так ли, уважаемый майор? <связь> Вообще-то меня убили. Да. «Не похож ты что-то на мертвеца. Слишком уж упитанный и румяный». «Но-но, железяка, потише там, громыхай!» О -о -о. Холодильник быстро откатился на безопасное расстояние и замер, отклонившись чуть назад, словно готовясь к атаке. Но атаки не произошло. Вместо этого произошло нечто другое – Над головами всей компании электрически заскрежетало пространство, и в воздухе выросла вдруг огромная светящаяся сфера, из которой один за другим, словно птицы из распахнувшейся клетки, начали вылетать крылатые существа. Господи Боже! Равнодушными к прибывшим остались только Ангел и кот Сириус. Василий же, хоть для него столь внезапное паломничество было неожиданностью крайней, героически остался стоять на месте. Глаза его горели, но было непонятно, то ли от восторга созерцания множества невиданной красоты созданий, то ли эта радужная оболочка глаз отражала блеск молний, вылетающих змеями из искрящейся сферы. Первым вылетевшим из вселенной разуму Волги Микромантова был Метатрон, бережно удерживаемый им милиционер Шевещиный. За ним на границе миров появился птицеголовый Гор, держа дрожащего Мамедова и Непи. Увидев сначала свою любовь в руках величественного существа, а затем и своего убийцу в когтистых лапах предцаголовного бога, Загроулка так и упал на землю и стал похож на китайского болванчика, у которого нарушен центр тяжести, и голова от этого кивает ни вверх, ни вниз, а вправо-влево. Мамедов же, узрев в свою очередь злейшего своего врага целым и невредимым, зверино оскалился и в беспомощном бешенстве засучил конечностями в воздухе. Далее из сферы вылетел Елисейс. Он был не так красив, как предшествующее его появлению небесное создание, но вид тем не менее имел гордый и отважный. Вслед за остальными он аккуратно приземлился и сложил крылья за спиной. За ним из сферы появился архангел Михаил с крысом на плече и притихший знаменитостью Вознесенской встрепавшейся развратной одеждой. Последней на границу миров пожаловала Анастасия, грозцозная Белоснежно чистая, она опустилась на землю и глазами полными любопытства впилась в притаившийся неподалёку холодильник. Мы что, такие страшные? Смотрю, холодильник ваш убежал. Эй, ты чего там прячешься, чудо техники? Ничего я не прячусь. Здравствуй, свободный человек. Как имя тебе? Его зовут Помолчи Dreamain. Я спрашиваю его. Василий, ты знаешь, кто я? Нет, но догадываюсь, что ты человек могущественный. Я не человек. Я великий Метатрон, второй после Бога, и гимон вся хормян ангелов, все властелин неба, говорящий устами Господа. Князь милосердия. «Воин света! Бог приложил к моему телу тридцать шесть крыльев и дал триста шестьдесят пять глаз! Я велик!» «Понятно, хорошо» «Ты не боишься, Дримейн? Ты рассказал ему, кто он!» «Что мне было делать, Метатрон? Я не в силах противиться этому» Да прекрати ты, Метатрон. В самом деле, сейчас не средневековье. Расторахтелся тут тоже мне и гемон, все властоитель, князь. Кого этим сейчас напугаешь? Да! В былые эпохи люди падали ниц, только слыша имя моё. А теперь куда всё делось? Да нет, вы очень впечатляюще выступили. Зачем ты прибыл сюда? «Мы, по правде говоря, не ожидали такого твоего шага». «Я хочу разрушить эту стену». «Стену? Разрушить стену? Ха-ха-ха! Да ты даже не представляешь, о чем говоришь. Никто из живущих не может этого сделать. Ни один высший не способен на это. Как ты мог только помыслить о таком? А ты, Дриммейн, зная об этом, привел его сюда?» А об этом я не знал. И всё же ты привёл его сюда. Зачем? Я не мог отказать. И потом мы же искали только твою вселенную. Разве не об этом шла речь? Конечно. Но я понял, что эта стена не должна существовать. Глупец. Как ты можешь рассуждать о таких вещах? Кто дал тебе это право? Да и потом Как ты сможешь её уничтожить? Это немыслимо. Тогда что вы тут делаете? Чего вы боитесь? Мы ничего не боимся. А прибыли мы сюда только для того, чтобы вернуть всё на свои места. И когда мы завершим свою миссию, ты станешь прежним человеком. Станешь таким, как все. Я не стану таким, как все Нам достаточно только вставить кирпич твоего сознания Браво Они блефуют Они не в силах вставить кирпич твоего сознания в стену По причине того, что бывший ангел-мечтатель-контроллер Стал отчужденцем Что ты... Что ты делаешь? Кем-кем стал? Человеком Он пожелал стать человеком Существом, обладающим мощью создавать миры Существом, равным Богу Вот он Твой бывший ангел рядом со своей женой. Вы мой бывший ангел? Вероятнее всего, они говорят правду. Что ты несёшь, Михаил? Что за ересь? Человек существо, обладающее мощью равной Богу? И я могу это доказать. Мы вовсе не высшие существа, каковыми себя считаем мы. Мы только слуги. Инструменты в руках одного свободного человека, каковым и является наш Бог. Ты рыхнулся? Да ты более сумасшедший, чем сам дьявол. Вот до чего довели тебя беседы с ним. К моему прискорбию, я не спятил. Я многие столетия сопоставлял и анализировал массу фактов и теорий. Я провёл титаническую работу и ждал лишь этого. Чего этого? Свободного человека. Я верил, что он появится и откроет истинное происхождение мира, и теперь я вижу, что был прав. Мир, Вселенную может создать Лишь человеческий разум, только ему подвластна материя, образующая ткань миров. Утопия? Нет, не утопия. Свободный человеческий разум способен на то, чего мы не сможем сделать все вместе взятые. Грубо говоря, мы являемся лишь производными ума одного свободного человека. Что ты несёшь? Ты хочешь сказать, что мы куклы? Что мы ничто? Что наш создатель он, Василий? Нет, не он, но он точно такой же свободный, как и Василий человек, человечек, как ты выразился. Человечек. Вот это наш Бог. Да ты смешон. Береги, Михаил. Ты забываешься. Наш создатель никто иной, как такой же свободный человек. Вернее, он давно уже не человек, а чистый разум, создавший этот мир и эту стену, но несомненно, когда-то он был им. А стена, как мне думается, нужна лишь для того, чтобы миры не смешивались друг с другом, а может быть, и вовсе не рождались. Мы лишь её стражники, исполнители воли Господней, но в чём воля нашего Господа? А думайся, Михаил. То, что ты говоришь, Немыслимо. А думайся ты, Метатрон, ты ограничен. Ты механизм системы, придуманной запущенной и запущенной когда-то и кем-то. Пусть ты наделён некой властью, но властью над кем? Над людьми, ограниченными людьми. Ты действуешь лишь тогда, когда слышишь голос Господа, и противостоять ты этому не можешь. Так? Это просто нелепо. Почему? Почему ты оберегаешь стену? Потому что в этом Есть гармония мира. Гармония? А позволь спросить, откуда у тебя эта информация? Кто вложил в тебя знания об этом? Ты полагаешь, я глуп? Полагаешь, я не могу отличить чёрное от белого? Гармонию от хаоса, Бога от антихриста? Не можешь, Метатрон. Докажи мне либо без доказательств Речь твоя бесполезна и глупа. А доказательство стоит перед тобою. Это существо создано подобно тому, как созданы мы. Ты говоришь о холодильнике? Его зовут Samsung. Фабула Nova. Истории в звуке. Истории в звуке.